Глава восьмая. Отплываем. Мы ушли с отливом. Лавируя межострых скал, которыми утыкана коварная бухта Сен-Мало, ласточка скоро вышла на морской простор и побежала к мысу Фрехель под очень свежим ост-остом нордом. Этот ветер, как известно, не милосерден к новичкам. Почти сразу же летицу замутила. Корабль нырял с волны на волну, зарываясь то носом, то кормой. Течение всегда сильное в этих местах подбавляло напористой бортовой качки. Старых моряков, вроде меня, такая озорная болтанка только бодрит. Матросы фрегаты весело бегали по палубе, цепко карабкались по выблинкам, пули слетали вниз с патросом. Начальный день плавания для хорошего экипажа подобен стакану обжигающего рома. Все, кроме лекаря, чувствовали себя превосходно. Даже капеллан. тоже впервые вышедший в море, держался молодцом. Это был старый и совсем седой, но отнюдь не дряхлый францисканец, на лице которого я сразу прочел нанесенные жизнью иероглифы «Твердость и доброта». Весьма редкое и оттого особенно ценное сочетание. Меня удивило, что монах не обращал ни малейшего внимания на свою паству. Перед отплытием он стоял на шкафуте, глядя на город и кланяясь ему. Когда же мы отдали концы, священник переместился на бак к самому бушприту, откинул капюшон, встал на колени и принялся благословлять море. Я подлетел посмотреть на старика. Лицо его вначале было бледным, но скоро порозовело. Губы шевелились, произнося молитву. Так он провел несколько часов, весь вымок от брызг. Однако, судя по виду, нисколько не страдал от холода и качки. Зато девочке становилось все хуже. Еще и потому, что к физическим страданиям прибавлялись нравственные. Когда тебе плохо, это полбеды. Совсем беда, когда плохо тебе одному, а все окружающие радуются жизни. На палубе летиция пробыла недолго. Она с трудом удерживалась на ногах, не могла ступить ни шагу, не хватаясь за снасти. А если корабль зарывался в водяную яму и через бак перекатывалась пенящаяся волна, девочка зажмуривалась от страха. Ей верно казалось, что мы вот-вот перевернемся. К фок-мачте был пристроен загон для живности, который команда будет питаться во время плавания. Обыкновенно скотину и кур помещают в трюме, но на ласточке хлев и курятник разместили прямо на палубе. Между прочим, правильно. Смотрится это, конечно, не слишком воинственно, зато свежий воздух — отличное средство от падежа. Однако истошное мычание, жалобное блеяние И истерическое кудах то неплохо действовали на страдающего лекаря. Когда я попробовал ободрить мою питомицу вещеваниями, она горько сказала «Я умираю, а ты смеешься, бессердечная». Несправедливый упрек сменился утробным рычанием. Бедняжку вырвала. В конце концов, она сделала худшую ошибку, какую только может совершить новичок. Ушла со свежего воздуха вниз. Почти все пространство нижней палубы занимал кубрик. Незанятые на вахте матросы, как обычно во время сильной качки, прицепили к потолку свои бранли, иначе называемые люлями, и завалились спать. Зрелище это для непривычного глаза странное. Холщовые гамаки раскачиваются, будто груши на дереве под сильным ветром. Отовсюду доносятся сопение и храп. Кто-то мурлычет песенку, кто-то травит байки. Там и сям уютно мерцают огоньки курительных трубок. Запахи кубрика я вам описывать не буду. Скажу лишь, что привыкнуть к ним нелегко даже попугаю, хотя обоняние не относится к числу моих форты. Каютку, отведенную на корабле для двух представителей милосердия, я уже описывал. Накануне отплытия все предметы в предвидении качки были надежно принайтовлены, то есть закреплены с помощью специальных веревок. Лекарский сундук, обувной ящик, лампа, ларчик с письменными принадлежностями. Отхожее ведро и все прочее. Диковин не всего видел святой Андрей, крест на крест перехваченный пеньковыми узами, чтоб не раскачивался на переборке. Девочка со стоном повалилась на жесткое ложе и началась новая мука. От боковой волны летица стукнулась головой о борт, от килевой правым локтем о чугунную коронаду, а левым о деревянную стенку. «Господи, спаси!» — взмолилась моя питомица. Если так будет все время, я умру. Помочь ей я ничем не мог. Лишь время покажет, сумеют ли ее дух и телесная оболочка справиться с морской болезнью. Примерно один человек из дюжины так и не одолевает этот недуг. Я знал несколько случаев, когда во время длительного перехода люди сходили с ума от постоянной тошноты и бросались за борт. Если б я не был агностиком... то прочитал бы молитву о скорейшем избавлении моей подопечной от слабости. Впрочем, я все равно это сделал. Как говорил учитель, от заклинаний хуже не будет. Весь остаток дня я просидел на своем любимом месте, на Марсе. Смотрел сверху на серо-зеленый простор Ла-Манша, испещренный белыми гребешками, и попеременно читал мантры с молитвами на всех известных мне языках. Вечером я слетел вниз, снова заглянул в каюту. Дверь в ней заменял кусок парусины, поэтому попасть внутрь мне было нетрудно. Огонек лампы ритмично колебался, окрашивая низкий потолок красноватым светом. На верхней койке мирно спал монах. Этому качка была нипочем. Но спала и Летиция. Отличный знак. Дыхание ее было ровным, на приоткрытых устах застыла полуулыбка. Я возблагодарил Будду, Иисуса, Деву Марию и всех прочих небесных покровителей. Утром моя девочка проснется здоровой. Погасил лампу взмахом крыла, сел на подушку и тоже уснул. Морской воздух и хорошая волна для меня — самое лучшее снотворное. Насколько я знаю из рассказов и чтения книг, люди могут увидеть во сне самые разные вещи, подчас совершенно не связанные с человеческим бытом. Мне же всегда снятся только птицы. Хотя волей судьбы я с самого рождения отторгнут от мира себе подобных.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 да будет прутик для гнезда поймают козявку и так далее и замирает глядя в небо после каждой строфы исполняется припев не взмыть не прижаться к его крылу вовеки она это знает ведь ласточка жмется к земле охой а, а сокол высоко летает как во всех хороших песнях смысл здесь совсем не в том о чем поется полагаю безвестный сочинитель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 когда же она, насладившись зрелищем, пробормотала. Однако ужасно хочется есть. Я совсем успокоился. Океан принял мою питомицу в свое подданство. Морская болезнь не вернется. Все будет хорошо. На вахте как раз отбили две склянки. Самое время завтракать. Мы отправились в кают-компанию. По пути матросы приветствовали лекаря, касаясь рукой лба или шапки. На мостике стоял незнакомый молодец, В шляпе с облезлым пером. По важному виду и раскатистой брани, которой он сопровождал каждую команду, я сразу догадался, что управлять кораблем для парня — дело непривычное. Должно быть новичок. Потому ему и доверили вахту поспокойней, в ясную погоду, вдали от берега. Все остальные офицеры сидели в капитанской каюте за столом. Они разом повернули головы, но поприветствовал врача только один — рыжий штурман. — А вот и лекарь со своим попугаем, — весело сказал он. — Кто бы мог подумать, что мы поплывем вместе, мэтр? Поди угадай промысел божий. Я гляжу, вид у вас бодрый, щеки розовые. Значит, станете настоящим моряком. Остальные молча жевали, разглядывая новенького. Капитан Дезасар резко поднялся, нахлобучил шляпу. — Пойду сменю ныру. И вышел, оставив в миске недоеденную похлебку. Я перелетел в угол, чтобы привлекать к своей персоне поменьше внимания и стал наблюдать, как девочка знакомится с офицерами, а заодно попробовал составить мнение о каждом из них. Лишь двое из сидевших вокруг стола были, или, по крайней мере, выглядели джентльменами. Щеголеватый штурман и еще один господин с такой кислой миной, будто он пил из стакана не вино или сидр, а чистый уксус. Остальные трое были без париков, без камзолов, И на вид ничем не отличались от матросов. Головы повязаны платками, грубые рубахи распахнуты на груди. Что ж, корсарское судно — это вам нерегулярный корабль Королевского флота. Да и вели они себя, как неотесанные деревенщины. Если б не развязанный ирландец, они еще долго пялились бы на доктора, прежде чем сообразили, что надо познакомиться. Но Логан, даром что тоже новичок, в два счета всех представил. — Это Гош и Друа, — показал он на двух крепышей, похожих друг на друга, словно два желудя. Они, вправду, оказались близнецами, а капитану Дезосару приходились племянниками. — Я еще не научился их различать, — с улыбкой продолжил Гарри. — Кто из вас кто, ребята? — Я Друа, потому что я старший, — важно молвил один. — Всего на полчаса, — возразил Гош. — Зато я первый лейтенант, а ты второй. Ага, приметил я. У Друа серьга в правом ухе, у Гоша в левом. Не перепутаем. Друа у угрюмо сообщил. Ничего, дядя сказал, что в следующем плавании старшим помощником снова буду я. Если опять не потеряешь якорь, как тогда в Бресте, вставил левый. А ты, у мыса Грюэн, чуть не посадил нас на мель. Гош перегнулся через стол и звонко влепил брату ложкой по лбу. Второй лейтенант в ответ плеснул первому из кружки в физиономию, и господа офицеры схватили друг друга за рубахи. — Тихо вы, петухи! — прикрикнул на скандалистов пожилой седоусый мужчина. Близнецы сердито сопя сели на место. — Это наш старший пушкарь, мсье Кабан! — как ни в чем не бывало, продолжил ритуал знакомства штурман. — Господам лейтенантам он приходится батюшкой, — а нашему капитану стал быть братом. Рад познакомиться, мсье де засар вежливо поклонилась Летиция. — Мсье де засар на фрегате один, а я кабан. Так и зови меня, парень. Он действительно был похож на кабана. Пеги и усы напоминали два клыка. Маленькие глазки поглядывали из-под щетинистых бровей остро и хитро. — А меня? — Извольте называть мэтр Салье, — сказал уксусный господин, с достоинством откинув с лица пыльный локон парика. — И я буду звать вас мэтр Эпин. Должен же хоть кто-то здесь показывать пример цивилизованного обращения. Рад познакомиться, мэтр Салье. — А попросту клещ, — вставил первый лейтенант, и второй прибавил. — Точно. Только так его у нас и зовут. Метер Салье поморщился, но не снизошел до ответа. я королевский писец. И никому тут ни родственник, ни свойственник, ни кум и ни сват. Надеюсь, доктор, мы с вами сойдемся. Ученые люди должны держаться друг друга, особенно в таком, с позволения сказать, непрезентабельном обществе». «Ах, вот кто это! Ясно. У французского короля ни один корсар не имеет права выходить в море без адмиралтейского чиновника. призванного охранять интересы короны. Он должен строжайшим образом регистрировать всю добычу и следить за тем, чтобы команда ничего не утаила. На эту должность подбирают людей определенного склада — желчных, придирчивых, подозрительных. Власти специально следят, чтобы писец был для экипажа чужаком и желательно состоял в неприязненных отношениях с капитаном. Несчастные случаи на море — не редкость.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 Я не сразу сообразил, что фронтоватый штурман таким образом оберегает свои навощенные усики. — А он там сидит, Мичман. Он сейчас на вахте. — Его звать Проныра. Он сынок нашей кузины Гуэн, — купил Кабан. — Вы, доктор, держитесь, не муха вострой. Главное, не садитесь в карты играть. Тут же вошел и Мичман, будто стоял за дверью. «Чего вы врёте, дядя?» — сказал он, подтвердив моё предположение. «Завидуете моей учености? Вот и беситесь!» Он сел к столу и жадно вгрызся в солёный окорок. «Это кто? Лекарь?» «Привет, лекарь. Я тут один настоящий морской офицер. В гидрографической школе учился, не то что эти». «Полгода всего. Потом тебя попёрли», — заметил один из близнецов. «А вы никто вообще не учились. Поэтому я уже мичман».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 почти неотличимые один от другого. Что такое жизнь на море? Если нет бури или боя, скука, рутина, да вечная ловля ветра. Коли на счастье дует попутный, то есть на форде винде, все просто. Знай, поднимай побольше парусов, догони вперед к горизонту. Если дует боковой, то есть на бейдвинде, у марсовых много работы с косыми парусами. Если встречный, корабль маневрирует длинными острыми зигзагами, иногда.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 вызвав на смену другого офицера. Если же мы заставали капитана в кают-компании, он тут же уходил на квартердек. Довольно нелепое поведение, если учесть, что вся ласточка, от фарштевня до ахтерштевня, была длиной в полсотни шагов. Рано или поздно прямого столкновения или, по крайней мере, объяснения было не избежать. Но Летиция не торопила события. Она, умница, пока что обживалась, присматривалась, пробовала обзавестись союзниками.